Глава 4. Выстрел в Смольном. Раздавшийся 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного выстрел Нагана оборвал жизнь первого секретаря ленинградского обкома ВКПБ Сергея Мироновича Кирова. Любое убийство крупного политика всегда порождает слухи и легенды, не стало исключением и гибель Кирова. Наоборот, из-за политической конъюнктуры томыслов вокруг него скопилось куда больше, чем даже вокруг покушений намного более значительных политических деятелей.